Очнувшись, Сергей Вилли и Йохан обнаружили себя на палубе, привязанными к мачте. Капитан сидел перед ними в кресле-качалке и вертел на пальце медальон про дракона. "Как вам поелло безногого Трима?" ехидно поинтересовался он, когда пленники открыли глаза. "Наверно, голова болит. Ну что поделаешь?" Трим обязательно добавляет в одну из бутылок снотворное. Говорит, что однажды это может пригодиться. Признаться, я уже не надеялся, что когда-нибудь его используюсь. Пассажиры все попадались никудышные, голодранцы. Как же ваш долг? Морж с от приступа в головную болье спросил второй. Ради рас по словам жизнь? Долг? Словно вспоминая, пробормотал Капер. Ах да, конечно, долг. А потом отдам. Мы с ней сроков не оговаривали.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 Идиот, рявкнул на него Йохан. Когда мы освободимся, я раздавлю твою тупую башку. Не надо ему отси, усмехнулся капитан. Давай рассуждать логично. Во-первых, я не идиот, потому что идиоты не поверивают драконами. Во-вторых, вы никогда не освободитесь, потому что я решил вас скоормить моим драконам. Я доступно излагаю свои мысли, или у тебя от выпитого голова еще не работает?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 Дейдот развернулся на каблуках и удалился. Надеюсь, к медальону прилагалось какое-нибудь заклятие? спросил Вилли, сверя по глазу Каперов след. Нет, разочаровал его второй. К медальону ничего не прилагалось. Скверно, тяжело вздохнул священник и повернул голову к Анхалу. Йохан, я сто раз тебе говорил, не спорь с палачами, они лучше знают свое дело.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 Не волнуйся, скоро узрит, согласился с ним охотник и взглянул на Сергея. Ты это как? Руки затекли и голова болит, признался второй. Пройдет, пообещал ему Ёхан. Я знаю эту зелье. Его варят из сильванской полыни. Моя бабушка разводила себе по капле в стакань воды перед сном. Однажды я ребенком утащил ее бутылочку и выпил, спал неделю. Голова болела ужасно, но потом всё прошло. Ты мне не говорил, что жил в Сильвании под углом у Вилли. Может, правда то, что о тебе болтают у городских хабаках, и ты потом окабортня Ванхалла сожжённого в своей берлоге солдата Мирейс гвардии 300 лет назад. Имена похожи, жил в Сильвании и так далее. Какое это имеет значение, Вилли? Добродушно ответил охотник. Ты прав.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 Главенствовал начитанный Вилли, но бывало, что и Йохан вставлял словечко. Образование молодого человека началось с его же интереса к личности Руглуда Костажуя и его взаимоотношений с черными гномами.